Глава 37. Умение оставаться на высоте. Пока Париж укрывался сумеречным покрывалом, городская ласточка Габриэля летела береговушкой к чужой норе. Добравшись до улицы Пастурель, Ленуар издалека заметил, что над вывеской «Общество кожаных изделий Барди» Горит в окне свет. Значит, на третьем этаже кто-то был. Оставив свою верную птичку в тени подворотни, сыщик подбежал к входной двери. Дверь оказалась заперта. Что же делать? Постучаться? А что, если... Не устраивать же скандала? Нет. Привлекать внимание соседей к виражам своей личной жизни — Ленуару не хотелось. Он набрал в грудь воздуха и, медленно выдохнув, осмотрелся вокруг. Улица готовилась ко сну, и ее жители уже спрятались от майской духоты в прохладе своих квартир. Дом Барди возвышался старшим братом над своим двухэтажным соседом. Они делили друг с другом одну из стен. «Так-так, посмотрим...» Ленуар подошел к этому домику и повернул ручку двери. Та легко поддалась внутрь, и сыщик вошел. На верхней лестничной площадке находилась комната служанки, а справа еще одна короткая в пять ступеней лестница, ведущая на чердак. Ленуар крался, как кот, стараясь не скрипеть половицами. На чердаке сыщик первым делом прижался к стене, граничивший с домом Барди, Прислушался. В углу зашуршало и бросилась на утек крыса, но за стеной была тишина. Ленуар медленно снял перчатки, посмотрел на квадратный люк, выводящий на крышу. Если идти до конца, то придется снова встретиться со своим давним врагом, боязнью высоты. Стоила ли загадка о смерти Софии фон Шон, чтобы рисковать ради нее своей жизнью? Или его сюда привело то же самое чувство, которое заставило кинуться сегодня с ножом на Соломанку? Ленуар поежился. А что, если за всем этим стоит именно Барди, основатель клуба Кобальта? Ведь именно он ангажировал Софию на работу на турщице, а теперь очередь Николь? Иначе зачем бы он привел девушку к себе домой? Надо было выяснить, что у них там происходит. Ленуар снова посмотрел на короткую железную лестницу, ведущую на чердак, и двинулся вперед. Внутренний голос подсказывал ему истинную причину его геройства, но сыщик отмахнулся от нее, как от надоедливого комара, и полез на крышу. К балкону квартиры Барди вел широкий и на вид довольно устойчивый каменный карниз. Четыре шага, и можно будет заглянуть в окно. Свет в комнате продолжал гореть. Сыщик провел указательными пальцами по бровям, приподнял голову, чтобы смотреть только вперед, а не на улицу, и ступил на карниз. Шаг первый. Ленуар остановился. Он думал, что уже давно справился со своей акрофобией, но дома и окна, попавшие в область его зрения, стали медленно раскачиваться из стороны в сторону, и им явно было наплевать на его прогресс в этой борьбе с самим собой. Сыщик закрыл глаза и досчитал до десяти. Затем открыл глаза и сделал еще один шаг — Он знал, что смотреть вниз в таких случаях нельзя, что надо сделать дыхательную гимнастику, как перед встречей со своим будущим противником, что надо подумать о чем-то жизнеутверждающем. На во рту пересохло, а взгляд выхватывал только пустоту. Она обдувала его холодным ветром и звала к себе. Ленуар встряхнул головой, пытаясь сфокусировать расплывающуюся перед глазами картинку и, прижимаясь лицом к каменной стене дома, сделал еще один шаг. Третий. В ушах заиграл марш. Это было лучше, чем разговаривать с пустотой. Сыщик приободрился. В конце концов, он был не просто человеком. Он был агентом безопасности Парижской префектуры. и числился на особом счету у самого Луи Лепина. Такие люди всегда остаются на высоте. Оставался всего один шаг. Секунды текли туманными реками, и вдруг из глубины одной из них донесся голос Николь. Или это ему показалось? Ленуар сделал последний шаг и, нагнувшись, заглянул в окно. «Нет». Ему не показалось. Николь действительно была там, в комнате, вместе с Барди. Последний стоял к окну спиной и прижимал девушку к себе. Сначала Ленуар подумал, что он ее удерживает, чтобы Николь не упала. Но кудрявый итальянец повернулся и... Теперь сыщик видел полную картину. Они целовались... и перебинтованная рука Николь лежала у горячего итальянца на плече. Ленуар отпрянул от окна и поспешно зажмурился. Голова кружилась так, словно он сидел на деревянной лошадке на карусели, а взрослые о нем забыли и пошли заказывать себе мороженое. Дыхательные упражнения сосредоточиться на дыхании. Ему ведь далеко не семь, а тридцать семь. Раз, два, вдох, выдох. Если Николь его увидит в таком глупом положении, то завтра сама напишет статью с заголовком а «Гордость парижской полиции Габриэль Ленуар упал с карниза, следя за своей любовницей». Такая статья была бы настоящим падением. Потери чести нет». Надо уметь оставаться на высоте. Эта мысль оказалась очень своевременной. Ленуар открыл глаза и машинально сделал четыре шага назад, возвращаясь на плоскую поверхность крыши соседнего дома. В следующий миг окно дома Барди распахнулось, и оттуда высунулась голова итальянца. «Николь, вы только посмотрите на это звездное небо!» Оно такое же безграничное, как мои чувства к вам. Блинуара передернуло. Он поспешно отошел от края крыши, пролез обратно на спасительный чердак и, отряхнувшись, спустился вниз. На твердый мостовой сыщик окончательно почувствовал себя в своей стихии. Он в последний раз посмотрел наверх. Окно закрылось, а через минуту свет в квартире погас. Ленуар подошел к своему велосипеду «Ласточка» и поехал напиваться в кабак. В конце концов, сегодня он снова победил свою боязнь высоты, а это стоило отметить.